введение. История любого продукта, будь то сельскохозяйственный или промышленный, является частью истории деятельности человека, истории условий материальной жизни общества. Тем самым, изучая возникновение или происхождение того или иного продукта, мы отвечаем на вопрос о том, как создавались условия материальной жизни общества, на какой их ступени появился тот или иной продукт и почему. История любого продукта, Это даёт возможность углубить наше понимание такого важного фактора в истории человека и человеческого общества, как условия материальной жизни общества, а тем самым лучше понять и возникающие в процессе производства производственные отношения. История продукта таким образом одно из слагаемых истории в целом, первичный элемент, кирпичики, из которых построено здание истории человеческого общества. Знать все кирпичики досконально крайне важно и необходимо для правильного понимания истории, но, к сожалению, невозможно или трудно выполнимо. Вот почему история отдельных продуктов ещё слабо разработана. Мы знаем о ней в общих чертах или лишь её частности. Нежде тем некоторые продукты играли и играют немаловажную роль в истории человечества либо на определённых этапах исторического развития, например, пряности, чай. железо, бензин, уран, либо на протяжении всей истории человечества хлеб, золото, алкогольные напитки. Среди множества продуктов, созданных и потребляемых человечеством, водка или, говоря более общим термином, хлебное вино занимает совершенно особое и значительное положение по своему разнообразному влиянию на человеческое общество, на отношения людей и на возникающие общественные проблемы. При этом весьма важно подчеркнуть, Что такие три магистральных направления проблем, поставленных возникновением спиртных напитков, как фискальная, производственная, социальная, веками не умирают, а наоборот, имеют тенденцию возрастать и усложняться в связи с развитием жизни человеческого общества. Фискальная проблема имеется в виду позиция в государственном бюджете и финансах. Производственная проблема это изыскание и возделывание сельскохозяйственного сырья, создание и техническое оснащение спиртовадочной промышленности и её инкорпорирование в общую систему экономики страны. А под социальной проблемой понимается пьянство, его влияние на производство из-за потери рабочих часов, на отношения людей, на семью, на необходимость содержать силы общественного порядка и здравоохранения и так далее. Таким образом, история водки отнюдь не мелкий и не низкий вопрос, отнюдь не пылинка не ничтожная деталь в истории человечества. Этот вопрос настолько важен, что он вполне достоин и даже крайне нуждается в серьёзной исторической и научной разработке. И он, естественно, породил обширную литературу. К сожалению, эта литература посвящена не истории самого продукта, а результатам его воздействия, то есть изучает, или, вернее, лишь поверхностно описывает производное, хотя и весьма заметное, бросающееся в глаза явление конечный результат, самую последнюю, третью стадию, вершину развития проблемы, и вовсе не касается её истоков, корней и существа. Разумеется, по верхушкам нельзя понять ни целого, ни основного. Отсюда крайняя противоречивость всего, что написано о спиртных напитках, начиная с их физиологической оценки и кончая определением их социального и исторического значения. Здесь широко представлены крайние полюса мнений, типа «полезно-вредно», но совершенно отсутствует ясность в отношении истории возникновения, а, следовательно, историчности существования водки. Не обращается серьезного внимания на модификацию содержания и значения этого продукта на различных этапах исторического развития. И, значит, не ставится вопрос о неоднозначности его оценки в разных условиях, в разном обществе, в разных странах, в разные периоды. Короче говоря, как только заходит речь о водке, забывается научное положение о том, что истина всегда исторична и истина всегда конкретна, и начинаются суждения типично обывательского типа о вредности и полезности в полном отрыве от самого продукта и исторической среды, в которой он производится и потребляется. Огромный ущерб объективному историческому исследованию наносит прежде всего полное пренебрежение в литературе о спиртных напитках и особенно о водке к таким объективным показателям, как терминология и хронология. Водкой подчас называют в различных источниках совершенно разные продукты. Причем, как правило, этот же термин приписывается и эпохам, в которой о ее существовании даже не подозревали. Вот почему первым шагом в исследовании истории водки должно быть точное установление терминологии и хронологии. Только после этого можно приступать к исследованию коренного вопроса – вопроса о происхождении водки, о том, где водки. Когда, при каких обстоятельствах и условиях был создан этот продукт и почему эти условия оказались наиболее благоприятными для развития производства именно в таком, а не в ином месте, несмотря на то, что развитие техники в более поздней исторической эпохе делало возможным производство водки фактически в любой точке земного шара? Рассмотрение терминологии и хронологии должно идти без отрыва от понимания техники производства или рецептуры водки. Ибо под одинаковыми терминами подчас могут пониматься разные составы, разная рецептура, разная технология изготовления продукта. Вот почему для правильного, объективного, научного установления даты рождения или времени происхождения водки в России важно совмещение, сопряжение всех трёх измерений. терминологического, хронологического и технологического, и их сопоставления друг с другом. Только на такой базе могут быть даны подлинно научные, точные и убедительные выводы. Все иные методы поиска в даты создания водки, как и других продуктов промышленного производства, изобретённых в древности, не имеют значения доказательств. Вот почему предварительно необходимо установить, каков же имеется круг источников и каков должен быть Наш критерий – их оценки при решении вопроса о достоверности содержащейся в них информации. Обзор источников и их оценка. Все источники сводятся к А. Археологическому материалу Б. Письменным документам XV-XIX веков, известиям летописного типа В. Фольклорным данным Песни, пословицы, поговорки, былины, сказки Г. Писки кулинарным книгам XV-XVIII веков, Д, лингвистическим словарям разного типа: этимологическим, толковым, техническим, историческим, иностранных слов, Ж, литературным данным: исторические исследования, художественная литература, дневники и мемуары современников, З, специальная литература: фармацевтическая и техническая. Из этого списка наиболее ценными источниками являются документы и лингвистические словари. Из последних особенно этимологические и линговоисторические, дающие свод языковых материалов в памятниках XI-XVII веков. Наименее достоверными являются летописи и фольклор. Первые, потому что записывались и неоднократно переписывались на 200-300 лет позднее происходивших событий. Причём всё, что не касалось хронологии политической истории, претерпело значительные изменения. Особенно изменялся словарный, лексический материал, подновлялась терминология, и в старые термины вкладывалось порой новое содержание. Ещё интенсивнее происходил этот процесс в фольклоре, который почти нельзя использовать как сколь-нибудь достоверный источник. Запись фольклорного материала велась в основном в конце XIX начале XX века. Порой она была научно недостаточно критической. Кроме того, всё внимание обращалось на сюжет, схему, рисунок произведения, а не на его лексические детали и особенности. Что же касается других источников, то археологический материал, памятники бытовой археологии крайне скуден и имеет лишь косвенное значение. Между тем, он мог бы быть самым неоспоримым Но, к сожалению, пока не найдено ни одного сосуда со спиртными напитками при раскопках, ни предметов оборудования для винокурения в древнейшие времена, которые могли бы дать точное представление о характере продукта и его производства. Письменные источники, касающиеся водки, обычно обращают свое основное внимание на социальные, общественные вопросы, пьянство, доходы и в весьма малой степени останавливаются на уточнении названий или характера отдельных спиртных напитков. Несмотря на общее обилие такого рода источников и литературы, они дают весьма скудный материал и лишь крайне усложняют исследование своим несерьёзным отношением к терминологии и хронологии. Вот почему единственно научным ориентиром в решении вопроса о происхождении водки как русского национального оригинального спиртного напитка может быть метод тщательного сопоставления всего материала по трём линиям: терминологической, хронологической и производственно-технологической.